Эйзенштейн лег, заснул. В последние недели люди начинают работать днем и ночью, уверяя себя, что можно в сутки работать 25 часов, и в результате все-таки успевают. Эйзенштейн монтировал картину, кажется, это было на Гнезняковском переулке, если я не ошибаюсь и не путаю со временем страдной поры монтажа октября. Монтировали, монтировали, легли спать, заснули крепко. Ночью позвонили из Кремля. Сказали, что Сталин требует картину. Режиссёра не разбудили, взяли коробки, повезли. Картина очень понравилась, но одна сцена не была демонтирована, и коробка с Волховским мостом лежала отдельно, её не показали. Это не было замечено, а потом не решились сказать, что показывали неполную картину, и так она пошла на экран. Отсутствие куска не было замечено ни одним из критиков. Есть какая-то правда в том, что в кино сила куска отрывка больше силы всей конструкции, перекрывает её. Конструкция в кино многоузловая. Вот почему и вы не замечаете, что перед вами проходит картина с вырванной из неё частью. Удачие много раз возвращались. Только в искусстве трудно отличить удачу от неудачи. Не всегда удача удается. Бывают удачи невезучие, несчастные. Только потом они оказываются удачными. Если птицу бьют в лед, так берут вперед, учитывая ее ход. Александр Невский долго летал по свету. Дети на улице вездела в себе ищут. играли бой Александра Невского с крестоносцами. Картина пошла на запад, и там ничего не заметили. И только актёр Орлов, который добровольно лез во время съёмки в холодную воду, огорчался, что он далеко переигрывает о хлопкого, и с горем вспоминал, что пропали лучшие сцены. Это произошло совершенно ненарочно, и хотя бы для того, чтобы проверить, насколько же точно понимает мир кинематографическое произведение, Надо было бы выпустить из коробки невинно заключенную киноленту, поставить ее на место и заново посмотреть картину. Кинематография — жестокое производство, и происшествия, которые в ней случаются, изумительны. Радость она дает иногда нежданную. В Александре Невском было слияние иронии с пафосом. Дарная сказка про лисицу, которая была защеmlена в развилке берёзы и подверглась поруганию со стороны зайца, оказалась ключом к отношению крестьянского войска к рыцарскому войску. Сама сказка подлинная, она взята из Заветных сказок Афанасьева, помечена как в ламское издание. Я эту книгу подарил Сергею Михайловичу, не знаю, где она теперь. И мне Сергей Михайлович за это подарил рисунок изображающий это событие я его подарил Фёдору Грицу. Павленко Пётр Андреевич построил сценарий хорошо. Он расставил в ленте как сахар в чаю, или, скажем так, сценарий и труд режиссёра превратились в картину, как превращается выбродившее виноградное сусло в вино. Ещё слам многих друзей Эйзенштейна и его поклонников Один только иронический, широко смотрящий Павленко помог ему и сам, преодолев иронию пафосом, продолжил полёт огромного художника. На Потылике выросли стройные русские церкви, как бы откопанные из напластования времени. Зима ледового побоища на Потылике пришлась на лето, это была тропическая, плодородная зима. Накалялся и топился даже под белым покровом асфальт изображающий лед. Иван Грозный снимался в Алма-Ате в грозное время Великой войны. Холмы мягкими ступенями, их здесь называют полками, поднимаются в Тяньшаньские горы. На полках яблоневые сады. За ними синеют ели, за елями снега с синими тенями. Из снегов в город бежит быстрая река, расплетается ворыки улиц. По улицам растут высокие, в два раза выше, чем дома тополя.